Второе. Более обнаженно этот принцип отбора и композиции эпизодов виден в чеховской драме. В его пьесах является то, чего в драме никогда не бывало раньше. Нехарактеристические предметы, случайные восклицания, нелепые словечки. Все это уже было в чеховской прозе. Например, бессмысленные фразы в речи князя Ванни на шее. Да, американцы. И в драме лишь более ясно выражено и завершено. Герои произносят или бессмысленные слова, или реплики, сами по себе осмысленные, но не имеющие отношения к ситуации. Таковы Тарарарабумбия и Бальзак венчался в Бердичеве, Чебутыкина, Три сестры. «Расскажите вы ей цветы мои» и «Не говори, что молодость сгубила», «Дорна», «Чайка» и тому подобное. Пьесы Чехова насыщены сценами, информация которых остается нереализованной в общей картине событий и характерах персонажей. В первом действии дяди Вани в разговоры о науке, убеждениях и тому подобном, Торгается эпизод с цыплятами Марина Цып-цып-цып Соня Нянечка Зачем мужики приходили? Марина Все тоже Опять все насчет пустоши Цып-цып-цып Соня Кого ты это? Марина Пеструшка ушла с цыплятами Вороны бы не потаскали Уходит В конце последнего действия «Чайки» уже в преддверии развязки вдруг дается развернутая сцена игры в лото. Все разговоры действующих лиц проходят на фоне выкликаемых цифр и игровых терминов. «Аркадина. Ставка гривенник. Поставьте за меня, доктор. Дорн. Слушаюсь. Маша. Все поставили. Я начинаю». «Двадцать два». Аркадина, «Есть». Маша, «Три». Дорн, «Такс». Маша, «Поставили три». «Восемь». «Восемьдесят один». «Десять». Шамраев, «Не спеши». Аркадина, «Как меня в Харькове принимали батюшки мои, до сих пор голова кружится». Маша, «Тридцать четыре». За сценой играют меланхолический вальс. Аркадина. Студенты овации устроили. Три корзины, два венка и вот... Снимает с груди брошь и бросает на стол. Шамраев. Да, это вещь. Маша. Пятьдесят. Дорн. Ровно пятьдесят. Полина Андреевна. Костя играет, тоскует бедный. Шамраев. Шамраев. В газетах бронят его очень. Маша, семьдесят семь. Тригорин. Ему не везет, все никак не может попасть в свой настоящий тон. Маша, двадцать восемь. Тригорин. Поймать ерша или окуня – это такое блаженство. Дорн. А я верю в Константина Гавриловича. Что-то есть, что-то есть. Он мыслит образами, рассказы его красочны, ярки. Эта сцена вызвала, пожалуй, больше всего недоумений у критиков. Автор завязал несколько интриг перед зрителем, и зритель с понятным нетерпением ожидает развязки их. А герои господина Чехова, как ни в чем не бывало, ни с того ни с сего усаживаются за лото, и начинают монотонно выкрикивать цифры, а зритель должен томительно ждать, возмущался обозреватель киевлянина. Зритель жаждет поскорее узнать, что будет дальше, а они все еще играют в лото. Но, поиграв еще немножко, они также неожиданно уходят в другую комнату пить чай. Примечание. Александровский. Театральные заметки. Киевлянин. 1896 год, 14 ноября, номер 315. Конец примечания. Для чего на сцене играют в лото и пьют пиво? спрашивал Кугель. Примечание. Хома Новус, Чайка, Петербургская газета, 1896 год, 19 октября, номер 289. Конец примечания. Сцена игры в лото попадает в пародии, появившиеся после премьеры «Чайки». Кабинет Аполлонского. Человек десять артистов от нечего делать сыграли партию в лото и ушли. Примечание. Рылов, Соколов, Чайка или подлог на Александрийской сцене. Комедия в двух выстрелах и трех недоразумениях. Петербургская газета, 1896 год, 23 октября, номер 293. Конец примечания. Существует мнение, что приемы нового строения драмы впервые Чеховым были осуществлены в Чайке. Но современники думали иначе. Эту новизну в полной мере они ощущали уже в Иванове. Обозреватель «Киевского слова» совершенно справедливо заметил, что ни одна пьеса из современного репертуара не произвела такой сенсации, не возбудила столько толков и пересудов в печати и публике, как это первое драматическое произведение одного из самых талантливейших билетристов нашего времени Антона Чехова. Примечание. «Игла», «Андреевский», «Иванов», «Драма в четырех действиях» Антона Чехова. Киевское слово, 1889 год, 18 мая, номер 676. Конец примечания. В значительной мере эти толки были возбуждены непривычностью сценической формы. Уже об этой пьесе говорили, что в ней интерес сосредоточивается на характерах и бытовых подробностях, а не на интриге. Примечание. Без подписи. Русский драматический театр. Север. 1889 год. 19 февраля. Номер 8. Конец примечания. И уже здесь была замечена та особенность, о которой потом так много писали в рецензиях на «Чайку» и «Дядю Ваню». Ненужность многих сцен и эпизодов для обрисовки характеров персонажей и развития действия. Суворин в своей статье об Иванове в связи с постановкой пьесы в Александринском театре замечал, правдивые, искренно написанные бытовые сцены иногда кажутся как бы стоящими вне пьесы и отвечающими скорее повествовательной, чем драматической форме. Примечание. Суворин, Иванов, драма в четырех действиях Антона Чехова – «Новое время. 1889 год. 6 февраля. Номер 4649». Пьеса в целом в этой статье, первой в печати попытки связать творчество Чехова с его личностью и биографией, оценивалась весьма положительно. Чехов писал о ней автору 8 февраля 1889 года. Рецензия прекрасная, ценю ее на вес ни золота, ни алмазов, а своей души. Мое глубокое и искреннее убеждение получил я гораздо больше, чем заслужил. Конец примечания. Пьесе вредит также, писал Введенский, необыкновенное обилие вводных к делу не относящихся сцен и разговоров. Мы очень хорошо понимаем, что автор старался обрисовать среду, в которой живет Иванов, людей, которыми он окружен, но едва ли для этого дозволительно в ущерб единству впечатления и в сомнительную пользу для характеристики общества несколько сцен отдавать на карточные разговоры или на пьянство второстепенным лицам пьесы. Примечание. Журнальные отголоски. Русские ведомости. 1889 год. 1 апреля. Номер 90. Конец примечания. Обилие бытовых эпизодов, не связанных с развитием действия, отмечали и другие критики. Председателя управы господин Чехов заставляет выпивать по рюмке каждые пять минут и запивать водку холодной водой. а гости, гости, что это за люди, зачем они здесь? А гостиная наполняется новыми субъектами, которые тоже стонут и вздыхают, хозяйка всем предлагает крыжовника, а хозяин опоражнивает рюмку за рюмкой. Примечание. Кольцов, ум и правда, гражданин, 1889 год, 24 февраля, номер 54, конец примечания. Иные пробуют доказывать, что, однако, все это очень правдиво, жизненно, что и в жизни царит большую частью скука, и что такое времяпрепровождение весьма обыденно. На это, однако, с полной справедливостью можно возразить, что ведь не все то, что встречается в жизни и что верно действительности, достойно воспроизведения на сцене. Например, в жизни люди спят, проводят целые часы за картами и тому подобное, но на сцене, однако, вовсе неинтересно было бы изображать без всяких слов в течение целого акта храп уснувших людей или молчаливую игру в карты. Примечание. Игла, Андреевский, Иванов. Драма в четырех действиях Антона Чехова. Конец примечания. Несколько растянутым и произвольным кажется четвертый акт. Тут много лишних реплик, хотя нет ни одной плохой в смысле рисовки. Примечание. Ладожский, Петерсон. Критические наброски. Пьесы Антона Чехова. Санкт-Петербургские ведомости, 1897 год, 6 мая, номер 121. Конец примечания. Посторонние бытовые эпизоды обыгрываются и в пародии на Иванова, напечатанной Греком в осколках. Каждый акт пародийной пьесы начинается с такого несценического эпизода. Действие первое. В саду у Иванова. У Иванова начинает болеть голова. Действие второе. У Лебедевых. Лебедев показывает своим гостям изобретенный им способ запивать водку водой. Действие третье. У Иванова. Занавес поднимается слишком рано, и зрителям неожиданно представляется картина, как господа Далматов, Варламов и Свободин пьют на сцене водку. Актеры, не потеряв присутствие духа, продолжают пить водку, как будто это так и надо по пьесе, и разговаривают о об огурцах и прочей закуске. Примечание. Грег Билибин, Иванов. «Осколки. 1889 год. 11 февраля. Номер 7. Конец примечания». Те же претензии предъявлялись критикой и по поводу следующего драматического сочинения Чехова пьесы «Леший». Здесь тоже не идущих к делу сцен оказалось не меньше. В пьесе, писал Кичеев, много бесцельных эпизодов, Как, например, появление дядина в третьем акте. Известное однообразие приемов: завтрак в первом действии, ужин во втором, чаепитие в четвертом. Примечание. Никс. Театр и музыка. Театр Абрамовой, Леший. Комедия Антон Павлович Чехова. Новости дня. 1890 год. 1 января. Номер 2334. Конец примечания. Автор обвинялся в небрежении вечными законами драмы и искусства вообще. Искусство состоит не в простом воспроизведении действительной жизни. Тогда не было бы надобности в искусстве. Фотография заменяла бы живопись. Судебные и полицейские протоколы заменяли бы литературу. Всего досаднее, что господин Чехов не хочет знать законов драмы. Он притворяется, что не знает, как важно время, и тратит это время на бесконечные разговоры. Знаете ли, в чем проходит первый акт? Он весь проходит в именинном завтраке, сервированном в саду. Каждый приезжающий сначала закусывает, потом садится за завтрак, В четвертом последнем акте все действующие лица снова собираются вместе. Совершенно как в первом акте накрывается стол, расставляется привезенная провизия и происходит трапезование. Примечание. Васильев Флеров. Театральная хроника. Московские ведомости. 1890 год. 1 января. Номер первый. Конец примечания. Автор, может быть, увлекся идеей перенести на сцену будничную жизнь, как она происходит в большинстве случаев? Это положительно заблуждение, ведь произведение тем выше, чем его идеи и факты содержательнее, чем их внутреннее значение шире и идейнее. а повседневные разговоры за выпивкой и закуской каждому надоели и дома, и у знакомых, и для того, чтобы услышать десять раз, как другие справляются о чужом здоровье и иногда переругиваются, вовсе не надо идти в театр и перетерпеть четыре акта комедии. Талант господина Чехова несомненно, выше написанной им пьесы, и ее странные свойства объясняются, вероятно, спешностью работы или печальным заблуждением относительно самых неизбежных свойств всякого драматического произведения. Примечание. Иванов. Театр госпожи Абрамовой. Леший. Комедия в четырех действиях господина Чехова. Артист. 1890 год. Конец примечания. Похожие высказывания сопровождали и другие пьесы Чехова. Особенно много их было после провала «Чайки» в Александринском театре в октябре 1896 года. Но в начале 1900-х годов тон по отношению к чеховским пьесам в целом изменился. Как писал современник, период борьбы для Чехова прошел. Чехов стал драматургом-классиком. Примечание. Философов. Театральные заметки «Чайка. Мир искусства. 1902 год». Номер 11. Конец примечания. Причин было много. Росла слава Чехова, менялось искусство. На арену выступали новые литературные и художественные течения – Широкая публика познакомилась с западноевропейской новой драмой Ипсоном, Гауптманом. Чеховские пьесы с успехом поставил Московский художественный общедоступный театр. Драматургия Чехова, в отличие от его прозы, еще при жизни автора дождалась признания права на свою необычную форму. С этой формой примирились. После премьеры «Трех сестер» в январе 1901 года редкая статья обходилась без рассуждений об отсутствии интриги, будничности ситуаций, настроении и тому подобном. Положительно оцениваться стало уже и то, что недавно вызывало больше всего нареканий, обилие побочных, посторонних драматическому действию эпизодов. Но эта особенность чеховской драмы не была понята как принципиально новое художественное мышление. Покажем это на двух, но очень характерных примерах. В 1901 году в «Новом времени» была помещена статья о драматургии Чехова. Ее автор подробно разбирал все пьесы с точки зрения присутствия в них лишнего. В дяде Ване» Персонажи пьют чай, водку, закусывают, танцуют, играют на гитаре. Этими посторонними драматической идеи образами пьеса переполнена на девять десятых своего объема. Примечание. Ченко. Три драмы Антон Павлович Чехова. Новое время. 1901 год. 27 марта. номер 9008, конец примечания. «В «Трех сестрах», — продолжает Ченко, — опять тот же целый ряд эпизодов, разговоров, не находящихся ни в какой связи с драматическими действиями и положениями пьесы. Какое отношение к драме имеет спор о том, что такое «Черемша» и «Чехартма»? Или Все замечания Чебутыкина, вроде того, что Бальзак венчался в Бердичеве. Ясно, что Чехов не так близорук, чтобы не понять действительного значения вводных элементов драмы, и что наполнил он ими свою драму не без умысла и цели. Далее автор статьи объясняет, в чем, с его точки зрения, смысл такого построения драмы. Все эти как будто вводные типы, сцены, действия, положения и разговоры на самом деле с огромным искусством, свойственным таланту Чехова, в совершенстве выражают одну только идею – личное пессимистическое настроение автора, его глубокое отрицательное отношение к жизни. В пьесах Чехова нет ничего случайного – Все образы, даже по-видимому случайные и мелкие, с большим искусством подогнаны к одной мысли автора, к одной его основной тенденции. Примечание. Ченко. Три драмы. Антон Павлович Чехова. Новое время. 1901 год. 27 марта. Номер 9008. Конец примечания. Все посторонние эпизоды, преподносит ли Бог, знает, зачем Чебутыкин Ирине самовар, разбивает ли часы, забывает ли Наташа свечу на столе, служат этой единой тенденцией. Второй отзыв, более поздний и достаточно известный, это слова Немировича Данченко. Я говорю об этой почти механической связи отдельных диалогов. По-видимому, между ними нет ничего органического. Точно действие может обойтись без любого из этих кусков. Говорят о труде, тут же говорят о влиянии квасцов наращения волос, о новом батарейном командире, о его жене и детях, о запое доктора, о том, какая была в прошлом году погода в этот день. Далее будут говорить о том, как на телеграф пришла женщина и не знала адреса той, кому она хотела послать телеграмму. основой с новой прической Ирина похожа на мальчишку. До лета еще целых пять месяцев. Доктор до сих пор не платит за квартиру. Пасьянс не вышел, потому что валет оказался наверху. Чахартма – жареная баранина с луком, а черемша – суп. И спор о том, что в Москве два университета, а не один, и так далее, и так далее. Все действие так переполнено этими как бы ничего не значащими диалогами, никого не задевающими слишком сильно заживое, никого особенно не волнующими. но без всякого сомнения схваченными из жизни и прошедшими через художественный темперамент автора и, конечно, глубоко связанными каким-то одним настроением, какой-то одной мечтой. Примечание. Немирович Данченко. Предисловие. Эфрос «Три сестры». Пьеса Антон Павловича Чехова в постановке Московского художественного театра. 1919 год. Конец примечания. Общее в этих высказываниях мысль об одной тенденции, одном настроении. Подобные утверждения находим в большинстве работ о драматургии Чехова. Рассуждения этого типа так или иначе всегда говорят об одном. В драмах Чехова за внешне незначительными эпизодами скрывается нечто. В зависимости от эпохи, личности, критика, социального заказа и тому подобного, это нечто меняется. Оно может называться настроением, обыденность, скука жизни, лиризм, пошлость мелочей, вера в будущее, но не меняется самый характер утверждения. Если эпизоды не связаны между собой и не выражают прямо смысл событий или характера, то они выражают что-то другое, столь же единое и ощутимое. Посылка эта, признавая как будто новаторство Чехова, на самом деле исходит из дочеховских представлений что все предметы и эпизоды драмы целесообразны, если не в одном, то в другом смысле, который обнаруживается под и за ними. Но случайные эпизоды у Чехова не оболочка, под которой непременно есть что-то совсем другое, что увидеть эта оболочка мешает. Случайное не обликает главное, как скорлупа, которую нужно отшелушить, чтобы добраться до ядра. Случайное существует рядом с главным и вместе с ним, как самостоятельное, как равное. Оно неотъемлемая часть чеховской картины мира. Случайное в чеховской драматической системе многообразно и беспорядочно как разнообразно и хаотично само бытие. Оно не может иметь единого смысла, единого подтекста, настроения. Оно также семантически и эмоционально разнообразно, как то существенное, рядом с которым оно живет в изображенном мире. Существенное и индивидуально случайное, ежеминутно рождаемое бытием, Каждый раз в новом непредугадываемом обличье Это две самостоятельные сферы Человек принадлежит обеим Происходят важные события, решаются судьбы Люди действуют и говорят об этом Но люди заняты не только тем, что решает их судьбы И говорят не только о кардинальных вопросах бытия Они делают еще и свои обычные будничные дела и обсуждают их. Они обедают и носят свои пиджаки. Освободиться от этого человек не может. Поэтому по Чехову писатель не должен стремиться к усечению в своих картинах этой сферы жизни, но к ее сохранению. В чеховской драме приемы композиции эпизодов близки к приемам его прозы. Сцены, необходимые для фабулы, постоянно перемежаются эпизодами необязательными. Во втором действии «Вишневого сада» после появления Трофимова, Ани и Вари возникает разговор о гордом человеке. Трофимов произносит монолог о труде. Лопахин говорит о том, как мало честных, порядочных людей. Эпизод завершает реплика Любови Андреевны, о том, что великаны только в сказках хороши. Этот насыщенный мыслью и целеустремленный эпизод сменяется другим, состоящим из реплик по поводу, не продолжающих ни одну из прежних тем и не начинающих тем новых. Даже появляющийся было Епиходов не пригождается для последующего «он куда-то уходит». В глубине сцены проходит Епиходов и играет на гитаре. Любовь Андреевна задумчива. Епиходов идет. Аня задумчива. Епиходов идет. Гаев. Солнце село, господа. Трофимов. Да. Гаев. Негромко как бы декламируя. О природа дивная Ты блещешь вечным сиянием, Прекрасная и равнодушная ты, Которую мы называем матерью, Сочетаешь в себе бытие и смерть, Ты живешь и разрушаешь. Варя умоляющая, дядечка, Аня, Дядя, ты опять? Трофимов, вы лучше желтого в середину, дуплетом. Гаев, я молчу. Молчу. Следующий эпизод посвящен похожим разговорам. Они ведутся теперь вокруг звука от упавшей в шахте бадьи, но затем появляется прохожий. Сцена с ним важна для характеристики Любови Андреевны. Благодаря такой компоновке эпизоды, отобранные характеристические, кажутся возникшими столь же непроизвольно, как и приведенные выше. Но в пьесах Чехова рядом стоят эпизоды не только различные по степени отобранности, разномасштабные, но и разноэмоциональные. Как и в прозе, где сообщение о смерти может соседствовать со смешной телеграммой «Душечка», в драмах Чехова свободно сочетаются эпизоды комические и трагические. Это то самое сочетание фарса и трагедии, к которому так долго не могли привыкнуть критики чеховских пьес. Такое соположение эпизодов усиливает общее впечатление неотобранности жизненных случаев, которые в реальности могут встретиться в любой комбинации. Особую роль в новой поэтике драмы играют паузы, о которых много писалось в литературе о драматургии Чехова. Как и многие другие приемы, этот тоже пришел из прозы. Например, паузу в сцене чтения романа Веоныча или пауза в варианском эпизоде «Дамы с собачкой». Паузы ослабляют концентрацию эпизодов, высокую во всякой драме. Ритм движения эпизодов замедляется, прерывается искусственная каскадность – Впечатление неупорядоченности усиливается. Как было неоднократно подсчитано, число пауз от пьесы к пьесе непрерывно растет. Примечание. Коган. Композиция пьес Чехова. 1944 год. Конец примечания. Ко всему прочему, мы помним, что каждый эпизод «Внутри» на предметном уровне, организован по случайному принципу. Происходит своеобразное наложение взаимоусиления однородных эффектов.